Глава 15. «Рыцарь в сияющих доспехах». «Что-то ты затихла — спрашивает Валерий, постукивая пальцами по баранке руля. Поглаживаю спящую Соню в люльке и судорожно соображаю, что меня ждет. Если я выскочу из ловушки с Валерием, то меня закроют в новой клетке, но уже с другим мужиком, который, похоже, уже на низком старте, раз Валерия за обедом не сдержала своего возмущения. Не хочу быть трофеем, который перейдет из одних рук в другие. Ах, да, есть еще третий вариант. Если я покажу зубки, дядя отберет мою дочь и отправит в санаторий, подлечить нервишки. Да, Вика, вероятно, после меня тебя торжественно передадут Кириллу. Недовольно хмыкает. Ты же не думала, что тебя оставят в покое? Нет, не оставят, и ситуация теперь куда хуже. У меня есть Соня, которые точно будут манипулировать. «Зато себе ты подготовишь пути отхода», — закрываю глаза. «Я не готовлю себе пути отхода, Вика. Я не хочу, чтобы твой дядя или мой отец продолжали лезть в мою семью и, фигурально выражаясь, стигали меня ремнем по заднице», — говорит тихо и спокойно. «Да, инициатива свести нас исходила от них. Однако я согласился на наш брак. Да, без любви, без симпатии к тебе, но я согласился. Я принял условия договора» и не выйду из него, но уже не из страха потерять наследство. Да неужели, тоскливо вздыхаю я. Я несу за нашу семью ответственность. Валерий разминает шею. За тебя в том числе, потому что ты мать моей дочери, и в наших с тобой интересах, чтобы я смог держать оборону против твоего дяди и моего отца. Они должны считаться со мной как с мужчиной. Ты хочешь стать нашим рыцарем в сияющих доспехах? К чему это ехидство? Не знаю, сжимаю переносицу. «Я устала, Валер. И если бы не ты, то на твоем месте был бы сейчас твой двоюродный брат. Меня это удручает». «Вдруг с ним было бы все иначе?» злорадно посмеивается. «Вдруг у вас бы вспыхнула великая любовь?» «Я теперь не верю в любовь, Валер. Нет ее там, где есть большие деньги. Но что самое забавное, это то, что и в простой жизни она может извратиться в ненависть». Моя мать любила отца, но за одну ночь все поменялось. Поэтому я сейчас не искромётной любви хочу, а спокойствия. И да, я дура, что решила не проигнорировать сообщение от твоей любовницы. Я же не видела проблемы в том, что ты задерживаешься. Часто катаешься в командировке, и я знала, что ты гуляешь. И это знание было тихим. У нас с тобой до моей беременности секс случился только шесть раз. Поэтому да, я прекрасно понимала, что у тебя есть близость на стороне. Ты считала? Валерия кидает беглый взгляд в зеркало заднего вида. Да, а ты нет? Зачем ты считала? Затем, чтобы знать, сколько раз потребуется потом. Морально себя готовила. Гнетущее молчание Валерий спрашивает. И за эти шесть раз ты. Я даже не возбуждалась, Валер. Ты же смазку использовал не просто так. Не, ну, может, в процессе? обескураженно шепчет он. «Нет», — отворачиваюсь к окну, «я тебе больше скажу, я в уме считала секунды». Опять молчание. «И, кстати, морально я еще не готова», — печально вздыхаю я. «Поэтому я согласна с дядей, что можно обойтись без лишних телодвижений». «То есть ты не намерена что-то менять и стараться?» — сердито спрашивает Валерий. «Стараться и вновь разочароваться?» — Провожая взглядом фонари. Давай оставим привилегию стараться для твоей любовницы. Ведь я думаю, что и ты для нее стараешься. Ты невыносима, — зло подытоживает Валерий. Кстати, почему она тебе не сказала, что в гости заглядывал мой дядя? Откидываясь назад. Почему тебя интересует этот вопрос? Потому что мой дядя специально покрасовался перед консьержкой, и он знает твою привычку допытывать то слуг, то няню. Он знал, что консьержка настучит на него. Ему было важно, чтобы ты понял, что он был у твоей любовницы, которая проглотит язык. Вот меня интересует, почему она решила не говорить тебе о таком важном событии, как мой дядя. Между вами нет доверия? Кто ты для нее, Валер?»